Лёшка не успел докончить вялую мысль, как бородатый, почти весёлый, не по-стариковски звонкий голос старшины шпатора взвился в казарме. «А подъёмчик, служивые, подъёмчик, подъёмчик!» «Служба начинается, спаньё кончается». Будем порядочку привыкать, к дисциплиночке. Да не шибко-то отреагировали на этот призыв служивые. Мало кто шевельнулся. старшина Нарузин был кого-то дернуть за ногу. Тебе, родной, отдельную команду подавать, помашь. Тут вам не у мамки на печи, тут армия помашь. В этот день...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 Разговоры пошли о том, что там в бане обмундируют их, белье и амуницию новые выдадут. Говорили, будто бы уже видели, как на подвозе полушубки, валенки и еще чего-то повезли, и совсем уж обнадеживающие для жизни новости докатились до рот. Пока служивые моются, обмундируются.